Глава 62. Путь. А может быть, напасть на короля обмана прямо сейчас? Я невольно начал прокручивать в голове варианты противостояния, но, увы, гарантированного способа победить, я что-то не находил. Вот в том, что в случае чего я смогу отступить, я уверен на все сто, и именно поэтому продолжаю идти вперед. Конечно, я бы предпочел остаться незамеченным, а потому еще одна партия одноразовых артефактов, направленная на уменьшение моей заметности, была потрачена без сожаления. Но что же здесь скрыто, и смогу ли я тоже этим воспользоваться, когда Гецо уйдет? Впрочем, даже если это не так, все равно знать о последних шагах твоего врага перед вашей схваткой бесценно, особенно для такого, как я» когда слово и понимание того, что происходит, является одним из важнейших орудий. Шаги впереди затихли, и я двинулся вперед с удвоенной осторожностью. Сейчас, когда Гетцо уже на месте, ему проще будет заметить преследователя. Тут шаги снова возобновились. Такое чувство, что король обмана ходит вокруг чего-то кругами, изредка останавливаясь. «Черт, мне становится все интереснее и интереснее, что же там?» Благо впереди остался последний поворот, и скоро я все узнаю. А вот и он. Я выглянул из-за угла и на мгновение замер от ужаса, моментально осознав, что же там происходит. У ног Гецо, прямо посреди пещеры, которой заканчивался этот ход, лежал огромный камень-алтарь, а на нем связанная и полностью обездвиженная лежала майя. «Почему то решил пожертвовать именно ее?» Сосредоточившись на своей подруге, я не сразу обратил внимание, что рядом с королем обмана есть еще одна фигура, что-то размытое, словно сотканная из тумана. Она победила сильнейшего высшего моего мира, и ее кровь и душа придадут мне силу, что позволит стать князем. До этого внутри меня еще теплилась надежда, что все это не по-настоящему, но сейчас, после слов Гецо, других вариантов просто не осталось. Он хочет принести Майю в жертву ради своего пути князя. И похоже, в этом частично моя вина. Я-то думал, что сам смог победить хозяина, а тут недавно выяснилось, что в этом принимал участие бог обмана, и теперь вот я вдобавок узнаю, что последний удар и вовсе нанесла Майя. И когда только успела. Вот только это все не важно. Плевать на скрытность и желание выбрать момент получше. Похоже, первый раунд моего противостояния с Гецо начнется здесь и сейчас. 11 стихий, свобода передвижения, телепорт. Я собрал все свои королевские стихии в один огромный шар, на удивление это получилось довольно просто, пусть и разъедало кожу с костями, но на что мне тогда лечение? А потом попробовал перенестись к Гецо. Я был готов к сюрпризам, так что постарался заранее предусмотреть попытку меня остановить. Но опять, как совсем недавно с дверью, эта способность дала сбой. Что же за проклятое место? «Вы попали в зону проведения ритуала уровня князя. Движение заблокировано». Я врезался в невидимую стену, которая, словно невидимый, но очень крепкий купол, прикрывала место действия. Что характерно, Гетсо как будто не заметил моего появления. «Неужели ему настолько наплевать на все вокруг?» Хотя нет, судя по улыбке его полупрозрачного друга, выступающего в роли хранителя этого места, он просто меня не видит. И правда, когда такое важное дело на кону, зачем отвлекаться на всякие мелочи? Я признаю твое право на это решение. Призрачный хозяин пещеры тем временем кивнул королю обмана и вложил в его руку, словно сотканный из воздуха нож. «Пусть жизнь этой разумной...» послужат основой твоей будущей силы. Проклятие! Они ведь сейчас убьют Майю. И как только эта девчонка умудрилась попасться к ним в руки, что делать? Обычные способности тут явно не работают. Получается, мне остается только смотреть и ждать. «Откройся!» — рявкнул я, вкладывая в этот приказ все свое нежелание сдаваться, и в ту секунду слова «князя», что у меня была. «Не сработало. Защита пошла волнами, как бы показывая, что я действую в правильном направлении, но устояла. Черт, что у меня еще есть из арсенала такого уровня? Защитный наруч князя? Впрочем, кто сказал, что его нельзя использовать для атаки?» «Ваша рука сломана, ваша кисть сожжена, вы получили урон девять Я сунул руку в защитный экран, и если сам наруч выдержал... Начав пускать по прикрывающему ритуал полю волны силы, то вот моя, заключенная в него рука, приказала долго жить. К счастью, это уже мелочи. Живая вода в рот для смягчения болевых ощущений, а лечение исправит все остальное. Вот только, похоже, я не успеваю. Что еще у меня в наличии? Способность, скрытая в стихи охотника? «Жалко тратить последний шанс открыть в себе что-то новое, на случайную и непроверенную до конца силу, но времени для зачистки ада у меня и так почти не осталось. Так что мне все равно учить эту стихию, а сейчас я заодно получу шанс спасти Майю. Впрочем, кому я все это объясняю? Ведь сам-то я уже давно подтвердил всплывшее предложение». «Вы изучили стихию охотника. Стихия добавлена в маску. Открыта способность «Удар охотника». «Можно использовать с любым оружием. Урон один. Особенность. Если враг отступает, есть 50-процентный шанс нанести ему смертельный удар». По коже невольно побежали мурашки от осознания того, что за сила досталась мне в руки. «Да, таким особо не посражаешься с обычными противниками, но оно мне и не надо. В схватке с таким хватит и моего древнего комплекта брони». А вот против врагов равного уровня иметь шанс на моментальную победу дорогого стоит. Конечно, нужно будет еще заставить их побежать от меня, но да это уже не так и сложно будет провернуть. Как сейчас, когда защита ритуала словно пытается убежать от моей перчатки. Аркобалено. Этого же должно хватить. Удар охотника, удар охотника. После первого непрошенного удара коса начала плавиться, но вот следом второй тычок и с громким звоном пелена, державшая меня до этого на расстоянии, лопнула, разлетевшись маленькими хрустальными осколками. Вот только я все равно опоздал. Нож уже опустился и пронзил сердцем Майи, заставив ее безжизненно замереть, а Гетсо опять, словно кто-то скрыл от него мое появление, спокойно исчезал во вспышке портала. Неужели это конец? Не спасти, не отомстить. Или все же еще что-то можно сделать?